Глава 13. Разбойник стал освободителем. До 22 июня 1941 года, дня нападения на СССР, действовала директива по дезинформации, требовавшая скрывать крупномасштабные военные приготовления. Нацисты представляли дело так, что войска готовятся для операции на Балканах и удара по Великобритании. В прессе были инспирированы статьи об улучшении о т н о ш е н и й с Советским Союзом, развитии экономических связей, строгом соблюдении пакта о ненападении. С началом боевых действий нацистская пропаганда сделала резкий поворот и, конечно, не в сторону правды. Она всеми силами старалась скрыть от жертвы агрессии советского народа и мировой общественности истинные цели войны. состоявшие в расчленении СССР, захвате жизненного пространства, очистке его от расов неполноценного населения, ограблении оккупированных территорий. Пресса Германии начала трубить о вынужденных превентивных действиях против СССР, о страданиях советских людей под гнетом еврейско-большевистской власти, о том, что немецкие войска несут народу СССР свободу от тирании Советов, Секрет столь слаженной работы заключался в том, что Министерство народного просвещения и пропаганды не только контролировало, но непосредственно руководило средствами массовой информации. Рейхс-министр Геббельс ежедневно принимал руководителей и корреспондентов крупнейших газет и инструктировал их по поводу содержания публикаций. Местная пресса получала его указания по почте или телеграфу. Объектом таких манипуляций были две с половиной тысячи газет, сотни журналов, информационные агентства Германии. Геббельс принимал меры к тому, чтобы обеспечить лояльность иностранных корреспондентов. Им создавались хорошие условия для работы. п р и п а р и р о в а н н а я нацистами информация лилась рекой. Для них организовывались рабочие поездки, больше похожие на уяселения. Формой подкупа были частые приемы, п р е д о с т а в л е н и я квартир и транспорта. Частью единой машины были пропагандистские подразделения Вермахта. Ниже приводится приказ Верховного командования, применившего методики Геббельса к населению оккупированных территорий. Документ С-26 «Верховное командование вооруженными силами». относится к руководству только через офицера «Берлин» июнь 1941 года. Изготовлено в 100 экземплярах. Экземпляр номер 50. Указания о применении пропаганды по варианту «Барбаросса». 1. Окончательные и полные тенденции для пропаганды против Советского Союза в настоящее время еще указаны быть не могут – так как вполне возможно, что еще до начала боевых действий политическое развитие предоставит нам новые, особо действенные тенденции для пропаганды. Поэтому сохраняется право дополнить ниже изложенные указания о линиях пропаганды. Однако в основном уже теперь можно сказать следующее. А. Противниками Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно еврейско-большевистское советское правительство – со своими чиновниками и коммунистическая партия, работающая на мировую революцию. Б. Следует особенно ясно указать, мотивируя это тем, что Советы до сих пор проводили в подвластных им местностях по отношению ко всему населению, исключительно беззастенчивую насильственную политику, что германское военное командование приходит в страну не в качестве врага населения, более того, Оно хочет освободить население от тирании Советов. Однако, если со стороны не большевистской части населения будет оказано сопротивление, то немецкие вооруженные силы будут вынуждены подавить его, кем и когда оно бы ни было оказано. C. Точно так же немецкие вооруженные силы будут вынуждены наказывать со всей строгостью военных законов тех, кто нанесет вред немецким вооруженным силам путем шпионажа, диверсии, саботажа или применения оружия вопреки международному праву, и тем окажет помощь с о в е т у Д. Пока не следует вести пропаганда, направленной на расчленение Советского Союза на отдельные государства. В различных частях Советского Союза пропаганда должна пользоваться наиболее распространенным языком. Это, однако, не должно приводить к тому, чтобы характер отдельных пропагандистских текстов преждевременно давал бы повод к заключению о намерениях расчленить Советский Союз. Тем не менее, следует избегать терминов «Россия», «Русские», «Русские вооруженные силы» и заменять их терминами «Советский Союз», «Народа Советского Союза», «Красная Армия» и т.п. о м у о о о д б н е Е. В дальнейшем очень важно доказать населению необходимость для каждого оставаться на месте своей работы. Разграбление и разбазаривание продовольствия, уничтожение машин и хозяйства неизбежно приведут к нищете и голоду. Из тех же хозяйственных соображений пока в порядок дня не должны быть поставлены вопросы о разделе земли и р о с п у с к е колхозов, хотя такие мероприятия и имеются в виду в будущем. Немедленное изменение производственных форм хозяйства только увеличило бы вредные последствия, вызванных войной нарушений хозяйственной жизни. Второе. С началом военных действий против Советского Союза все пропагандистские части могут начать давать информацию о войне. Особенно следует выпячивать всякого рода жестокости и нарушения международного права, в которых могла бы провиниться Красная Армия. Информация, основанная только на устных рассказах, неприемлема. Она должна основываться на официальных донесениях офицеров. Особенно важно, чтобы первые отчеты о боевых действиях поступили в Верховное командование вооруженных сил как можно скорее. С этой целью следует учесть необходимость внедрения смешанных информационных подразделений пропагандистских частей в передовые соединения, ведущие боевые действия. Третье. Пропагандистские пункты связи организуются в г к вооруженных сил в Рейхсгофе, ф Ржошеве, Варшаве, Кёнигсберге и Вороньеме. Пересылка материалов информации из пропагандистских частей к ближайшему пропагандистскому пункту связи является обязанностью пропагандистских частей. Дальнейшая доставка информационного материала из пропагандистского пункта связи в Берлин производится пропагандистской ротой связи ВГК вооруженных сил. Кроме того, должна быть по возможности использована для пересылки информационных материалов непосредственная курьерская связь армии и военно-воздушных сил. Четвертое. Для передачи в Берлин устной информации – особенно из пропагандистских пунктов связи, следует пользоваться телефоном, поскольку он имеется в распоряжении. Информация, передаваемая устно, тем не менее, при ближайшей возможности, должна быть послана и в письменном виде. Причем должно быть отмечено, что эта информация уже была передана по телефону. В качестве точек для приема радиоинформации предоставляется Краков, Варшава и Кёнигсберг. п я т Применение всех средств активной пропаганды в борьбе против Красной Армии обещает больше успеха, нежели в борьбе со всеми прежними противниками немецких вооруженных сил. Поэтому имеется намерение применять ее в больших масштабах. Помимо отдаваемых в отдельных случаях приказов в г к вооруженных сил о п р и м е н е н и е против неприятелей средств активной пропаганды, армиям и танковым группам предоставляется право перед началом боевых действий пускать в ход все имеющиеся в их р а с п о р я ж е н и и средства пропаганды для достижения неизменного боевого эффекта. Поскольку пропагандистские тексты, исходя из условий места и времени, могут выходить за пределы, их чисто тактического содержания, они должны, во всяком случае, соответствовать инструкциям, содержащимся в статье 1. 6. Сбрасывание листовых самолетов для советских частей и населения производится по указаниям непосредственно ВКК вооруженных сил через военно-воздушные силы. 7. Представляется целесообразным, чтобы армии подготовили воззвание к населению для расклейки на стенах домов, которые в основном соответствовали бы указанным в статье 1 пропагандистским тенденциям и были бы приспособлены по содержанию и языку к различным группам населения, проживающим в отдельных населенных местностях. Кроме того, эти в о з в а н и я в самой сжатой форме могут содержать направленные к населению распоряжения военного командования. Эти в о з в а н и я должны быть составлены, кроме немецкого, на том языке, который преобладает в данной местности. Например, русском, эстонском, латышском и т.п. о м у о Восьмое. Применение громкоговорителей должно иметь место не только как пропагандистское средство борьбы с неприятелем, но и для пропагандистского воздействия на население оккупированных местностей. Определение характера и объема такого применения предоставляется армиям и танковым группам. 9. ВГК вооруженных сил будет передавать для армии бюллетени о Советском Союзе и и н с т р у к ц и я поведении германских войск. Бюллетени должны доводиться до дивизии и, кроме того, до рот пропаганды, а инструкции до рот. Десятое. Рот ы пропаганды армии незадолго до начала боевых действий будут пополнены ВГК вооруженных сил активными пропагандистами, работниками прессы, цензорами, а частично радиопередаточными подразделениями, которые в случае продолжения наступления должны быть оставлены в крупных городах, и при больших радиопередаточных станциях. Позднее они будут исключены из состава РОД пропаганды и будут сведены в отряды или отделы пропаганды. На ближайшее время должно предусмотреть создание по одному отделу пропаганды для Украины, собственно России и для Прибалтики. 11. Поскольку возможно в оккупированных местностях контролировать прессу, желательно продолжать выпуск некоторых больших газет, под немецкой цензурой. Это касается в первую очередь Украины и Прибалтики. Главной задачей немедленно вводимой цензуры является обеспечить, чтобы информация и комментирование ни в коем мере не вредили немецким интересам. Пресса должна видеть свою главную задачу в том, чтобы успокаивающе воздействовать на население и удерживать его от всяких актов саботажа. Там, где отсутствует возможность контроля над прессой, следует воспретить появление газет, журналов и деятельность информационных бюро. 12. Особое значение имеет овладение весьма широкой советской радиосетью, по возможности в неповрежденном виде, с тем, чтобы немедленно использовать ее для ц е л е й немецкой пропаганды. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы передовые части захватывали и брали под охрану крупные радиопередаточные станции. Боевые части должны быть предупреждены о необходимости избегать каких бы то ни было повреждений радиопередаточных станций. Как только будет установлена непрерывная цензура на радиопередаточной станции, следует возобновить передачи в ограниченных размерах. Для этого служат радиопередаточные подразделения. которые в соответствии со статьей 10 будут прикомандированы ВГК вооруженных сил к некоторым ротам пропаганды. Соответствующими обращениями все население вновь должно предостерегаться против участия в борьбе и призываться к сохранению порядка и спокойствия. Для обеспечения передаточных станций информации должны быть применены приемники ДНБ, имеющиеся в ротах пропаганды. 13. Для восполнения радиосети и в особенности для замены крупных радиопередаточных станций, разрушение которых удалось бы противнику, следует предусмотреть применение подвижных радиопередаточных станций. Необходимый для их организации личный состав будет доставлен ВГК Вооруженных сил, отдела войск пропаганды, который в каждом отдельном случае регулирует введение в действие этих радиопередатчиков. 14. Снабжение немецких частей газетами с родины, информации для войск и доставка всякого другого информационного материала производится через внешние пункты Рейхсгоф, Ржошев, Варшаву и Кёнигсберг отделом пропаганды ВГК вооруженных сил, который затем установит связь с отдельными армейскими ротами. начальник оперативного штаба Верховного главного командования в о р ж ё н ы х сил Йодель. Примечание. Первое. Вышеизложенная директива подлежит рассылке только учреждениям, причастным к плану Барбаросса. Второе. Время дачи указаний ротам пропаганды устанавливает армии, танковые группы и авиакорпуса. Третье. ОКХ, ОКЛ и ОКМ приглашаются донести К 15-му 6 41-го 41 -го года в отдел войсковой пропаганды ОКВ каким местам разосланы настоящие указания.